Глава 22 И я нажал, да так, что едва сдержал маты, когда рука вместе с кирпичом провалилась внутрь стены. с с, -с у Ух! Вырвалось у меня. Предплечье ушло по самое плечо, а я едва не сломал пальца, со всего размаху врезавшись ладонью в стену тайника. — Лёш, что? — испугалась Лена. — Ничего, — процедила я сквозь зубы. — Вся в порядке. «Точно?» «Точно. Не мешай, пожалуйста». Маты крутились на кончике языка, но я стоически держался. «Интересно, куда делся кирпич?» В какой-то момент он словно выбил кладку и обрушился куда-то вниз. «Как теперь закрывать дыру?» «Ладно, разберемся по ходу пьесы. Если что, так и оставлю. По-любому все, что было в тайнике, из него уже вынесли». «Но я ошибался». — Чёрт! — вырвалось у меня, когда что-то кольнуло в запястье. Точнее, оцарапало как будто. «Что, — Что, Лёш? — напряжённо молчавшая до этого Лена снова завела старую песню о главном. — Больно. Где? — Всё, конец мне пришёл, Леночка! — за могильным голосом завыл я. — Укололся обо что-то, в глазах темнеет, не иначе как ядом траванули зверы! Вздохнул и задергался «Лёша, мамочки, Лёшенька, держись! Вытаскивай руку, я сейчас! Если я от я отсосу, я умею!» Тут я реально не выдержал и заржал в голос. Знала бы Лена, как звучали её слова со стороны, она бы меня убила на месте. Хотелось орать в голос, но тогда пришлось бы объяснять, с чего я заливаюсь дурниной. «Лёшка, ты... ты... ты гад какой! Ты меня до смерти напугал! Ты... ты просто... Лена изо всех сил колотила меня по спине, а я продолжал хохотать. В ушах по-прежнему звучал перепуганный девичий голосок. «Я отсосу, я умею!» «Сука!» «Да за что вы со мной так, боги?» «Или кто там наверху такой, шутник?» Прости, не удержался. Придя в себя, покаялся я, при этом не испытывая ни малейшего чувства вины. «Эх, жаль, не оценит Лена, если ей объяснить, с чего я ржал». «Зато смотри, я что-то нашел!» С этими словами я разжал кулак, чтобы наконец увидеть то, что меня кололо и что вытащило из тайника. «Ух, ничего себе!» Выдохнули мы одновременно с девушкой, ошалело, разглядывая мою добычу. На моей ладони лежала старинная брошка, точнее камея. С трудом, но мне удалось вспомнить, как называлось такое ювелирное украшение». Затаив дыхание, мы разглядывали изящный женский профиль, вырезанный из какого-то желтовато-белого камня. «Лёш, что это?» — шепотом спросила Лена. «Брошка!» — также шепотом ответил я, завороженно разглядывая розоватый овал, внутри которого застыла женская головка, вырезанная рукой старинного мастера из слоновой кости. «Или из морской раковины», — всплыло откуда-то в моей голове. Как красиво, продолжил восхищенно шептать девушка. Можно. Держи. кивнул я, и мы оба вскрикнули, когда нечаянно стукнулись головами. Очарование старины в миг исчезло, но только у меня одного. Лена бережно двумя пальчиками взяла с моей ладони старинную вещицу и ойкнула второй раз. Осторожней, с опозданием предупредил я. Ой, смотри, испорчено. — огорчилась Лена, повернув брошь и обнаружив изогнутую иглу застежки. — Ну, видимо, неосторожно сжали, когда утаскивали из сокровищницы. Или раскрылась и погнулась, когда в тайник закидывали. — Давай попробую починить. — Только осторожно! — возвращая мне сокровище, забеспокоилась девушка. — Не переживайте, миледи, все будет в лучшем виде! — пообещал я, отбирая брошку и прикидывая, как бы распрямить и при этом не сломать тонкий металл. «Посвети», — попросил Лену. «Ага, вот так». Через минуту распрямленная игла легла в пазуху застежки, и я в очередной раз вернул девчонке вещицу. Сам же решил проверить, может, внутри тайника еще что-то лежит. Но попытки отыскать новое не увенчали с успехом. В тайнике больше ничего не оказалось. Я оглянулся на Лену. Девушка по-прежнему разглядывала камею, вертела ее в руках, щупала — едва ли не пробовала на зуб. Я хмыкнул и продолжил исследование захоронки. «Интересно, как она закрывается?» Попытка подсветить глубокую выемку ничего не показала. Моя голова внутрь не пролазила, а светить, засунув фонарь, одновременно пытаясь разглядеть что и как, оказалось довольно-таки сложновато. «Лёш, а что мы будем с ней делать?» Раздалось за моей спиной, и я едва не прошиб кладку головой с перепугу. Совсем забыл, что в подземелье не один, а с напарницей. Надо же, как она тихо себя вела, не дышала практически, любуясь камеей. «Обратно положим!» — буркнул я, вытаскивая руку из тайника, второй потирая ушибленный лоб. «Как обратно?» — огорчилась Лена. «А через секунду принялась меня убеждать в том, что сокровища здесь не место». «Раз мы ее нашли, значит, нужно забрать с собой и отдать милицию». «Почему в милицию?» «Ну, туда же все находки отдают, разве нет? А потом ее в музее определят, в городской. А там выяснят, чья она, из какой коллекции». Голос Лены звенел от предвкушения. «Ага, восторженные поклонники, газеты и телевидение и грамота от президента», — сиронизировал я. «От какого президента?» «Упс, что-то я зачастил с проколами». — Ну, это так, к слову, пришлось. От генерального секретаря, конечно же, от самого Леонида Ильича. Получишь грамоту и медаль за вклад в развитие музейного дела. Исправился я. — Да ну тебя! Все тебе шуточки, а тут серьезное дело! — фыркнула Лена. — Про остальное ты тоже расскажешь? Про труп, про архивариуса с его тайнами энского двора, про отца с соседом. — Лен, ну что ты в самом деле? — — Чтобы сдать эту находку, нужно или легенду получше придумать, где мы ее взяли, или промолчать до лучших времен, чтобы не вляпаться в историю похлеще. — Ты думаешь, нам кто-то поверит, что мы нашли только одну брошку и больше ничего? — Ну, мы же за правду больше ничего. Растерянность в голосе Лены вызвала во мне странные чувства. То ли я такой циник, то ли девушка все-таки настолько не испорчена квартирным вопросом, В смысле, до глубины души верит в добро и справедливость. Ну да, скорее всего, второе. Неиспорченное дитя последних лет благословенной советской эпохи, когда и двери не запирали весь день, и всем подъездом отмечали рождение, свадьбы или похороны, и последним рублем могли поделиться с соседом, приютить на ночь незнакомца, перевести бабушку через дорогу. Не то, что нынешнее племя, богатыри не мы. всплыло в голове. Я дёрнулся от неожиданности. О чём я вообще думаю? Лёш, ну почему ты всегда так плохо думаешь о милиции или о местных чиновниках? И об этом тоже, но ну не может быть, чтобы именно так всё было, воскликнула девушка. Может, Лена. Ещё как может, вздохнул я, облокотился на прохладную кирпичную стену и продолжил. Ну вот представь себе, на минуточку, Мы с тобой сдали эту камею куда следует. А правда, куда сдают клада? Потом нас начинают допрашивать с пристрастием. Где нашли? Почему именно там искали? Отговорки про случайность, конечно, прекрасны. Но в них мало кто поверит. Особенно, когда вспомнят, что наши... Э, что твой отец вместе с соседом – великие любители городской истории. Если же кто-то скажет, что они дружбу с архивариусом водили... «Допросы начнутся по второму, а то и по третьему кругу». «Очень мрачная картина. Не думаю, что ты прав», — упрямо поджав губы, заявила Лена. «Хорошо. Давай другой вариант. Товарищи милиционеры и чиновники от искусства нам с тобой поверили. Камею мы сдали. Процент от государства получили». «Какой процент?» — удивилась девчонка. «Ну, как какой?» заклад вроде 25% от стоимости найденного положено. Разве нет? Что-то такое смутно вспоминалось, но поскольку настоящий схрон мне попался впервые, то я и не знал, как обстоят дела с наградой за находку. — Не знаю, — растерянно пожала плечами Лена. — Ладно, об этом потом, — отмахнулся я. — Ну и дальше будет, как потом, — юморист ел и В том смысле, что в город искать юсуповский клад попрутся люди всех мастей и окрасов. Спокойная жизнь закончится, потому что вряд ли это будут очень честные и порядочные искатели сокровищ. Скорее всего, какой-нибудь криминал, мелкие воры и прочая шушера. А закончится, Леночка, закончится все катастрофой. Какой катастрофой? Лена по-прежнему мне не верила, но, увы ах, мой опыт работы и прожитая жизнь рисовали именно эту картину. А дальше кто-то из прибывших решит, что мы с тобой прикарманили большую часть сокровищ. За нами сначала начнут следить, а когда поймут, что мы не сорим деньгами, не покупаем шикарных вещей, решат, что мы по-умному припрятали богатство до поры до времени. Или тратим его потихоньку. Как ты думаешь, что начнется после того, как эта замечательная идея осядет в чьей-то буйной голове? Что? А то. Я отлип от стены, повел плечами, распрямляясь, забрал Улены Камеев и задумчиво на нее посмотрел. А дальше будет то, что в твою семью придут страшные люди и потребуют показать, где ты спрятала богатство. И твои заверения о том, что кроме броши мы с тобой ничего не нашли, они пропустят мимо ушей». ну почему?» «Непробиваемая», — скрипнув зубами, я продолжил, «потому что у них другой склад ума. Они, да, да, воры и прочие жулики, прикарманили бы часть клада, чтобы ни с кем не делиться». Поэтому и будут добиваться от тебя и твоей семьи той правды, в которую сами верят. а когда ее не услышат, как думаешь, что сделают Что прошептала лена заметно бледнее на моих глазах То самое вздохнул я грохнут нас леночка и тебя и меня и папу с бабушкой боюсь могут даже дядю лёшу замочить. он же у нас главный покладом. Чёрт, а ведь как всё складно я придумал. Надеюсь угомонить порывы лениной души. Может, и правда? Отца сгубило прошлое. Именно закладом приходили к нему, а когда не нашли, решили убить. Нет, не сходится. Сгорела наша с Галкой квартира, где хранилась часть архивов отца. Тогда что? Какая-то мысль вертелась, не давала покоя, зудела под черепушкой, но не шла в руки издевалась где-то на задворках сознания над моими потугами ее выловить. от чего то я четко осознавал. Будущие смерти в моей семье напрямую завязаны с треклятыми картами и не менее треклятым архивариусом Лисаковым Федором Васильевичем, будь он не неладен. Вот зачем ему понадобилось раскрывать свои тайны моему отцу? Ну и пусть бы все эти секреты сгинули вместе с ним на тот свет. Зато все были бы живы. Леш, — Леша! лёша А? а? Что-то я чересчур увлекся. Ушел в себя. — лёш так не бывает! — горько вздохнула Лена. — В нашей стране не может такого случиться. Ведь правда? И глаза почти на мокром месте. — Ты все выдумал. Ну скажи, ты же все-все выдумал, да? Чтобы я не брала эту камею. — Конечно же, Леночка, я все выдумал. Подтвердил я совершенно искренне но не успела девушка обрадована мне улыбнуться, как добил последней фразой. «Все будет по-другому, но примерно по такому сценарию, как я тебе рассказал. Большие деньги – большие беды, которые обычно начинаются с одной маленькой находки». «Так не бывает», – упрямо вздохнула Лена. «Так не должно быть!» Я ничего не ответил, отвернулся к тайнику и снова принялся в нем копаться, пытаясь понять, как вернуть на место кирпич. Куда он, кстати, делся-то? Внутри его не было. Я засунул руку и пошарил в схроне, ощупывая каждый сантиметр. Что ты делаешь? После недолгого молчания решила поинтересоваться девушка. Ищу, как закрыть эту штуку. Там кирпич внизу, под стеночкой передней. Вдави его вниз, он сам каким-то образом на место становится. — Да ладно! — восхитился я а руки так и чесались разобрать здесь все по камушку и выяснить, что за чудо техники запихнули в кирпичную кладку. Мало того, что работает до сих пор, так еще и фиг поймешь, каким образом приводится в действие на открытие-закрытие. Ага, у меня в прошлый раз нечаянно получилось, и тайник закрылся. Понято. Я принялся жать на нижний кирпич, как не в себя. Через какое-то время каменюка таки дрогнула под моей ладонью, и медленно пошла вверх. На наших глазах кирпич выполз наверх и двинулся вперед. Все это происходило в абсолютной тишине. Лена просто наблюдала с любопытством. Я же в расстроенных чувствах. Не люблю, когда чего-то не понимаю и нет возможности изучить непонятный механизм. «Ну что, идем дальше? Или ты передумала?» Уточнил я у девушки, когда кирпич окончательно встал на место, и тайник закрылся с едва слышным клацаньем. «А ты это видела?» Взгляд зацепился за клеймо. «Что?» «Слушай, а на том тайнике, который ты нашла, тоже буква «С» была выбита?» «Я не помню, если честно», — растерялась Лена. «Правда не помню. Столько времени прошло. Может, случайность?» «А может, все тайники так помечены?» Задумчиво протянул я и пробежался лучом по всей стене, куда дотягивался свет. «Мне кажется, случайность», – пожаловала плечами девочка. «Зачем метить тайники? Они же тайники!» «Логично. А может, это и не тайники вовсе, а что-то вроде почтовых ящиков», – предположил я. «Очень странные почтовые ящики не находишь?» – усомнилась девушка. «Да и кому здесь почту слать?» ну Мы же не знаем, какие цели преследовали те, кто строил эти подземные ходы. Телефонов тогда не было. Может, у них все тут на участке поделено, а в промежутках вот такие схроны для передачи информации или еще чего, продолжал фонтанировать я идеями. Леша, тебе бы книги писать с приключениями и тайнами, улыбнулась Лена. Проще проверить твою теорию. Это как? Ну, будем искать букву «Ц» на кирпичах. Если увидим, попробуем открыть. «Если за отмеченным камнем окажется еще одно хранилище, тогда вероятность того, что ты прав, повысится». «Как-то сложно звучит», — хмыкнул я. «На дипломную работу тянет. Но идею твою я понял. Будем наблюдать. Если увидишь клеймо, зови». «Договорились», — кивнула девушка. «Ну что, двинули дальше?» «Двинули. Ой, а что с камеей делать?» «Спрячь в карман». — Домой заберешь, покажем нашим. Тогда и решим, что делать. — А с телом что делать? Лена кивнула в сторону останков. — Ничего. Тут оставим. — Что я еще мог сказать? — Но это же не по-человечески, — возмутилась девчонка. — Лен, сколько лет он тут пролежал? Больше четверти века. Не помрет, если еще полежит. У нас сейчас другая задача. Ты предлагаешь его с собой взять? Или руками прикопать?» Я выразительно потопал ногой по брусчатке. «Нет, конечно!» вспыхнула девушка. «Но похоронить его все-таки надо!» Прямо выдвинув подбородок вперед, заявила Человеколюбка. «Вот исследуем все, что запланировали. Потом мы похороним. Вернусь с лопаты и прикопаю. Обещаешь?» «Обещаю!» Я протяжно вздохнул. «Я тебе помогу!» — воскликнула Лена и взяла меня за руку. — Спасибо. — Пока не за что. — Все, погнали наших городских, а то мы тут до вечера застрянем. А всего-то хотели твой тоннель пройти, но, чую, скоро возвращаться придется. — Почему? — удивилась Лена. — Потому что время теряем. С этими словами я легонько пожал девичью ладошку и аккуратно вытащил свою лапищу из захвата. — Идем по той же схеме. Я впереди, ты сзади. Если что-то заметила, не орёшь, а тихонечко зовёшь и показываешь. Ясно-понятно?» «Ясно-понятно», – «Ясно, понятно», вздохнула начинающая авантюристка. «Пошли уже». «И мы пошли». В голове вертелась сказочная фраза. Долго ли, коротко ли, шли они и пришли к развилке. Чёрт его знает, что к чему, откуда возникла в голове ассоциация. Но вот к развилке точно выходить не хотелось да только кто бы наши хотелки исполнял примерно через полчаса мы таки оказались на распутье